Глава 9. Владелец поместья. На утреннюю тренировку пришли сразу все охранники Донны Джоозетты, кроме дежурного у ворот. Подошедший Лакбе шепнул, что на рассвете сбегал на ферму, все проверил и остался доволен. Бойцы исправно тащили службу. Сержант бдил, с рабами контакт налажен. Хорошие новости. Осталось только официально закрепить за собой права на новое приобретение. Пол бывшего склада устилали толстые циновки, но не из соломы, а из какой-то местной травы. Артем пощупал материал. Маты вышли довольно мягкими и упругими, вполне могли уберечь упавшего от травм. «Годится», – резюмировал парень, видя вопрос в глазах туге. Мысленно пожалев, что такое славное оборудование придется бросить после пары занятий, ведь теперь у него свой дом, и от Донны Джо Зетты придется съехать, Артем начал тренировку. Негры оказались очень подготовленными в физическом плане ребятами. Заниматься с ними было чистым удовольствием. Показав им пару примитивных бросков, парень уже через полчаса убедился, что они все схватывают на лету и нет нужды сто раз повторять. Поэтому за следующий час Артем показал неграм еще несколько десятков бросков, подсечек, захватов, ударов, рекомендовав все же отработать каждый прием до автоматизма на самостоятельных занятиях. Отпустив массовку, парень велел, велел лакбе сменить на ферме Тьена, а сержанта прислать сюда. После этого они со старшим охранником вышли через задние ворота для индивидуальной тренировки. «Повторите вчерашний урок, сеньор», – предложил Туги и отошел в сторонку. Артем принялся крушить заросли, за четверть часа очистив стволики ближайших растений от листьев и веток. «Неплохо», – похвалил Туги. «Вы хорошо усвоили главное. Сабля или палаш – не шпага. Для того, чтобы научиться рубить, не нужно знать геометрию. Артем так и замер на месте с раскрытым ртом. Он не ожидал от чернокожего охранника таких познаний в теории фехтования. В данной эпохе царила система под названием «дистреза», основным принципом которой являлись движения по кругу и по вершинам фигур – треугольника, четырехугольника. «Я не утверждаю, что фехтование на шпагах или кинжалах хуже сабельной рубки», – решил уточнить свое высказывание Туге. «Просто обучение истинному мастерству занимает много времени» а рубку саблей можно освоить за несколько дней, если уже умеешь управлять своим телом. Вы, сеньор, умеете. Поэтому сейчас я покажу вам еще один прием». Итуги показал сложное кистевое движение, когда вслед за первым ударом следовало развернуть клинок острием вверх и нанести обратный удар. Первая попытка развернуть оружие острием вверх закончилась полным фиаско. Как парень не старался, а ничего не получалось. Когда мышечная боль до судорог пронзила всю руку, Артем вернул абордажную саблю в ножны и задумался. «Тело и рука до да локтя должны оставаться неподвижными?» – на всякий случай уточнил Артем. «Не изгибайся и не кривляйся. Работает только кисть», – невозмутимо ответил негр. «Странно. Почему ничего не выходит? Любой человек, не задумываясь, повернет ладонь. Почему столь простое движение не удается сделать с оружием в руке?» «Или...» «Ну да, вся проблема в неправильном хвате». Он держал клинок, словно обычную дубину. Взявшись по-новому, Артем оценил возникшие преимущества, а сабля запархала бабочкой. «У сеньора очень умная голова». «Сразу понял разницу между оружием и мотыгой», — похвалил Туге. «Завтра освоим технику перестановки ног. И все. Больше вас нечему учить». «Как это нечему?» — растерялся Артем. «Я не умею и половины из того, что показывал ты». «Не надо так говорить». Строгим голосом ответил негр. «Сеньор каждое утро делает свои упражнения. Раз за разом повторяет одно и то же. Если сеньор будет точно так же упражняться с оружием, то через небольшое время догонит меня по мастерству». Артем недовольно поморщился. «К чему прописные истины?» «Я должен знать, что и как надо делать!» Воскликнул он с недовольством в голосе. «А здесь так ничему и научился!» «Не научились?» С легкой усмешкой переспросил Туги и приказал. «Давайте рубите заросли!» Демонстрируя показное послушание, Артем принялся сечь кусты. Буквально со второго удара он понял правоту старшего охранника. Теперь ему легко поддавались не только листочки и тонкие веточки, но и стволики кустов. Некоторые были толщиной в дюйм, но сейчас они падали на землю как бы сами собой. Через несколько минут он прорубил настоящую просеку, не прилагая при этом никаких усилий. Поразительно. Еще вчера он махал абордажной саблей словно палкой, до боли в суставах, а сегодня полностью чувствует и контролирует оружие. Почему? В чем причина? «Хватит, хватит!» — возглас Туги прервал недоуменные размышления. «Таким темпом сеньор вскоре поднимется на вершину холма». Артем стряхнул с лезвия сок срубленных растений, еще раз с некоторым недоверием посмотрел на заточку, которая явно уступала топору дровосека, и вернулся к старшему охраннику. «Не понимаю. Вчера утром я впервые взял в руки саблю, И за два дня вполне сносно научился рубить. Ничего удивительного. «У сеньора отличная координация движений», – почтительно ответил негр. И Артем снова мимолетно удивился эрудицией своего учителя. Даже в 21 веке не все могли так свободно манипулировать словами вроде «координация». «На сегодня все, сеньор. Заключительный урок завтра». Сполоснувшись в корыте, парень прошел свои покои, которые скоро придется оставить. К его удивлению, здесь его ждал портной с большой партией охотничьих костюмов. Все в зеленой гамме, все с усилениями швов. Требовалось примерить их перед окончательным монтажом. Первым делом Артем проверил качество ткани. «Сеньор гвардеец зря беспокоится. Я работаю только с индийскими и китайскими отрезами. Здесь не найти ни узелочка, ни затяжки», – уверенно заявил мастер швейной иглы. «А это что?» – указывая на неровный разрез, спросил Артем. «Крой под кружева», – пояснил портной. «По краю пойдет тесьма цвета молодой блохи, а дальше шитье серебряной нитью». Заслышав слово «блоха», наш гвардеец чуть было не упал в обморок. До этого он как-то не думал о всяких разных насекомых, которые могут прижиться на его теле. А тут не только спокойно говорят о реальном кровососе, даже рассуждают о цвете паразита. Нервно поежившись, Артем с трудом сдержал желание почесаться. «На сегодня достаточно», – заявил Артем. И прошу вас тщательнее делать швы. Да-да, конечно же. Сразу видно столичного человека. В Пуэрто-Вьеха никто не делает мне замечаний, а вы и новомодные направления знаете, и тонкости нашей работы понимаете. На прощание польстил портной. Честно говоря, Артему не нравилась современная одежда. Слишком грубый пошив. Сейчас работают вручную. Качество шва нельзя сравнивать со строчкой швейной машинки. Тесьму нашивают не ради красоты а для маскировки неизбежных стяжек и неровностей. Он привык к надежной одежде, поэтому и требовал от местного портного максимум старания. Пока портной с помощью подмастерьев собирал и тщательно, чтобы не перепутать фрагменты разных комплектов, упаковывал горы ткани, Артем быстро оделся в хорошо отстиранный от крови старый костюм и опоясался ремнем с кобурами. При взгляде на патронтаж у парня возникла свежая мысль. «Погодите, любезный, у меня есть одна идея!» воскликнул Артем. Портной тут же бросил свою возню с тканями и повернулся к заказчику, чтобы внимательно выслушать любой его бред. И молодой гвардеец не разочаровал. На шейте на груди каждого камзола и куртки вот такие карманчики. Они нужны для переноски патронов. На моей родине их называют газыри. Имея патроны так близко под рукой, можно перезаряжать оружие гораздо быстрее. Портной не стал спорить. Он быстро уточнил форму, размер, Количество и расположение карманчиков и с поклоном удалился. Проводив взглядом уходящего мастера в окружении полудюжины подмастерьев, Артем отправился обедать. «Примите мои поздравления, сеньор Денарвайс. Вы стали владельцем поместья, отбив его у бандитов. Горожане полностью на вашей стороне». Такими словами мажордом Лудовико Дольси встретил Артема в дверях столовой. «Ну-ну, пой песни, пой. Ради Артема никто из горожан и пальцем не пошевелил». А после завершения конфликта нового владельца фермы определит Кобильдо, а не всеобщее голосование. «Милый, прими напиток божественной Альматеи!» Джо Зетта протянула почти литровую серебряную чашу. Она отпаивала им богов Олимпа. По внешнему виду содержимое походило на молоко, только запах был какой-то непонятный. Артем осторожно принюхался и фыркнул недовольным котом. Затем немного отпил мелкими глотками. По вкусу предложенный напиток был так себе слегка горековатый со сладким послевкусием. «Что это?» – возвращая чашу, поинтересовался он. «Напиток состоит из козьего молока с медом и возрождает мужчин к жизни», – улыбаясь, ответила Донна. Услышав про олимпийских богов, Артем понял, как привлечь к своим разборкам с бандитами хотя бы одну из ветвей городской власти. На радостях он сжал Джазету в объятиях и крепко поцеловал. «Не надо, не сейчас. У меня начались красные дни». Зардевшись, отстранилась женщина. «И вообще, тебе надо обустроиться на новом месте. Пошли слуг к мажордому, он поможет нанять полный штат прислуги. Если тебе нужны какие-то вещи, мебель, может быть, деньги, то это... Развод?» «Нет, женщины не так расстаются с любовниками. Ему предлагают деньги и выпроваживают на ферму, что довольно странно. Ведь хозяин дома должен вернуться только через несколько месяцев». не стало неприятно заниматься сексом с убийцей десятка человек. Но в этом времени убивать себе подобных норма. Даже так. Больше трупов, больше доблести. Впрочем, доступ на вечерние посиделки соломенных вдов открыт для всех холостых мужчин. То-то туда чуть не каждый день вламываются бандюганы. «Милая, сегодня у меня очень много дел. Встретимся вечером». Решительно вставая из-за стола, сказал Артем. В покоях его уже ждали Дидие и Этьен. Велев слуге собирать вещи, Артем жестом предложил сержанту садиться. «Докладывай». К сожалению, командир вести нехорошие. Эти твари умудрились практически разорить ферму. Скотины осталось всего ничего. Рабы разбежались, постройки в запустении, дом в центральной усадьбе загажен хуже австрийской казармы. Всего на территории фермы уцелело 12 лошадей, 14 мулов, 22 овцы, 5 коров, 56 рабов, 7 рабынь. Все они поголовно заражены разными болезнями и сильно истощены. Пожалуй, кроме пяти черных девок, которых в доме для постельных у тех держали. Вот тех, хоть объедками кормили, но зато каждый день. «Плохое приобретение», – пробормотал Артем. Он подозревал, что подарочек будет с изъяном, но чтобы настолько. «Слушай, а вот соседние фермы, они в каком состоянии?» «Я вчера, когда за ними наблюдал, в общем, не на состояние построек и здоровье скотины смотрел, но кое-какие выводы сделал», – гордо сказал Этьян. В самом лучшем состоянии ферма Мирабелис. Несколько сотен рабов, огромные стада овец и быков. Вот только господский дом там так себе. Почти что сарай. Зато прочих построек около полусотни. Но нам они не по зубам. Слишком много у них бойцов. Есть у меня одна идейка, как с ними справиться, но это... Потом. Потом. Задумчиво сказал Артем. Продолжай, сержант. Гадеция, похоже, такая же дыра, как наша. Судя по всему, ферма полностью разорена. «Они даже дома умудрились по пьяни спалить год назад. С тех пор в рабских бараках живут. А вот Рафлезия с виду вполне себе процветает», — сказал Этьен и энергично почесал суточную щетину на подбородке. «Похоже, что вы, командир, были правы. Эти тихушники более разумные и адекватные, чем все остальные, и потому гораздо опаснее». «Вот ими надо заняться в первую очередь», — сказал Артем, — «пока слухи о наших делах не стали достоянием широкой общественности». Теперь у нас есть деньги, и мы можем нанять бойцов. Кстати, ты казну посчитал? Так точно, командир. Этьен даже на ноги вскочил, отвечая на этот вопрос. Всего там было полтора пуда золотых монет и полпуда серебряных. Точно посчитать мне не удалось. Ничего, позже точно посчитаем. А скидку там примерно 5.000 тысяч пистолей? Сказал Артем, и сам малость обалдел от такой суммы. При этих словах Дидье... Досели молча, собиравший вещи, уронился к с инструментами. Артем и Этьен синхронно повернули головы на резкий звук, хватаясь за оружие. По лицу слуги разлилась бледность. «Сударь, не надо!» Дидия бухнулся на колени и пополз к хозяину. «Этьен, не надо, мы же были друзьями!» «Ты чего несешь, дурак?» Рявкнул Артем, вскакивая, опрокидывая стул. «А, понял. Решил, что мы тебя зарежем, раз ты стал свидетелем?» Парень немного нервно рассмеялся и глянул на сержанта, как бы приглашая присоединиться к веселью и его. Но Этьен по-прежнему стоял в настороженной позе, держа руку на рукояти палаша. Стало быть, другу не доверял. Да, сумма оказалась слишком большой. Ради нее многие люди могут пренебречь верностью и долгом. С этим надо что-то делать, причем срочно. Для начала избавить своих людей от соблазна. «Сержант, вольно!» – скомандовал Артем. Но Этьен как будто его не слышал, продолжая с угрозой смотреть на Дидье. «Вольно, сержант, я сказал!» В голос заорал парень, и только тогда этиен малость отмяк, перестав судорожно лапать рукоять абордажного палаша. дидие встань! Встань, я сказал!» Слуга осторожно приподнял голову, будто выглядывая из окопа, чтобы проверить, закончился артобстрел или еще нет. «Вставай, дидие Не будет тебя никто убивать!» обнадежил слугу Артем и неожиданно даже для себя самого добавил. «Если только не будешь языком болтать, вот тогда останешься и без языка, и без головы!» Дидье мелко-мелко закивал и принялся, не вставая с колен, отползать из кабинета в спальню. «Тьфу ты, гадость!» – негромко произнес по-русски Артем. «Это слабое звено. С ним придется что-то делать». Этьен, словно поняв незнакомый язык, кивнул и сказал что-то по-французски. «В городе есть банк?» – просил сержант Артем. «Конечно, командир!» – даже удивился вопросу Этьен. Это же город Полосократов. Ты деньги куда дел? Конечно же, с собой взял. Снова удивился вопрос Этьен. Вон они, лежат в углу. Два мешка с золотом и серебром. И ты их в одиночку сюда с фермой притаранил? Восхитился Артем. Нет, командир, в одиночку я бы не осилил. Немного смутился Этьен. Да и опасно топать по пустошам с таким грузом одному. Взял двух наших бойцов. Молодец. Сообразительный ты, малый сержант, похвалил Этьена парень. «Давай зови негров, пойдем сдаваться». «Кому?» – в первый момент не въехал Этьен, но почти сразу сообразил. «Понял, командир, в банк пойдем». Банк, как ему и положено, располагался возле главной площади и порта, в тихом переулке. Вывески не было, но стоящий у роскошных резных дверей охранник, вооруженный двумя пистолетами и абордажный саблей, увидев процессию из двух белых и двух негров, тащивших небольшие, но явно увесистые мешки, почтительно освободил им вход. Негромко, но отчетливо сказал. «С удачным уловом, сеньор Денарвайс!» «Это что же, весь город уже в курсе его добычи?» «Или это особый умный мужик попался?» Впрочем, нет смысла гадать. Вляпались они уже по полной. Оставалось бежать дальше, чтобы не догнали. Внутри оказался относительно небольшой, всего-то квадратов 50 зал. У дальнего его конца стоял длинный массивный стол, за которым сидел почтенный седой господин, одетый в очень скромный, обшитый всего лишь серебряным галуном камзол. Но Артем, наметанным при общении с портным взглядом, моментально оценил качество ткани и пошива. Этот камзол стоял как крыло от еще неизобретенного самолета. «Добрый день, сеньор Денарвайс», — приветствовал Артема Седой. «Не чаял увидеть вас так скоро». «Добрый день, сеньор...» э... «Адельберто Тенкредо, к вашим услугам, сеньор». Седой встал и с достоинством наклонил голову. «Скажите, сеньор Тенкредо». «А вы сделали ставки на то, как быстро я сломаю шею в противостоянии с бандитами?» – неожиданно спросил Артем. Старик улыбнулся, приподняв уголки губ, но его лицо оставалось очень серьезным. «Конечно, сеньор, но я вам ничего не говорил». Улыбка Адельберто стала чуть поживее. «Я, к сожалению, вас недооценил и уже потерял десять пистолей». «Ну что же?» – как-то даже растерялся от такой откровенности Артем. «Давайте приступим к делу, сеньор» предложил седой как я понимаю вы хотите положить наличные деньги на депозит угадали сеньор кивнул артем какую ставку по вкладу вы можете предложить Адельберто посмотрел на него как на дурачка но быстро взял себя в руки и снова изобразил на лице улыбку -ха -ха -ха -ха", сухо сказал седой простите сеньор доорвай мне еще только предстоит привыкнуть к вашим столичным шуткам за хранение ваших денег мы будем удерживать с вас 17 тысячных процента — От общей суммы. — В день? — хихикнул Артем. Он точно не ожидал, что за вклад в банк придется платить ему, а не банкирам. — В год, — серьезно ответил Адельберто. — Устраивают вас такие условия? — Вполне, сеньор Тонкредо, после секундного замешательства ответил Артем. — Тогда прошу вас дать команду слугам отнести мешки в ту комнату и подождать вас снаружи. Седой энергично распахнул узкую дверь сбоку от стола. В совсем небольшой комнате стоял узкий массивный стол, на краю которого разместились большие весы. По подсказке Седова, негры свалили мешки с монетами на этот стол и удалились. Этьен при этом тревожно оглядывался. Артем тоже чувствовал себя неспокойно. В любой момент из трех имеющихся в комнате дверей могли вывалиться здоровенные инкассаторы и порубить его на куски. Потом прирезать слуг. И все. Банкиры могут смело говорить всем, что никогда не видели какого-то проходимца, именующего себя Артемусом де Норваесом. Но, к счастью, звезды сошлись для Артема в удачную комбинацию. Или снова вмешалась та благостная сила, что отправила его в теплое море вместо глиняного дна затопленного подмосковного карьера. Ограбления не было. Седой банкир, аккуратно прикрыв дверь, вызвал из недр дома двух худеньких подростков. С их помощью он ловко взвесил монеты, а потом довольно быстро их пересчитал. Получилось, как и предположил предварительно Артем 5200 пистолей с копейками. 200 пистолей парень решил оставить себе на карманные расходы, ну и для круглости суммы депозита. Подписав, почти не поняв смысла текста, несколько мало бумаг, Артем удостоился от Адельберто вялого рукопожатия и покинул банк, с отчаянной веселостью думая, что это, блядь, я только что натворил. Все в порядке, командир?» встретил его снаружи отьян. «Да хер его знает, сержант!» ответил Артем, пряча за отворотом камзола небольшой кожаный тубос, в котором спрятались скручены в трубочку квитанции. «Будем надеяться, что все закончится благополучно. А сейчас идем в пансион этой... Как ее?» «Синьора Арначос». «Да, ее. Наймем твоих коллег по несчастью».